Усадьба Кузьминки в Лахернское. Когда-то эту усадьбу называли русским Версалем. Называли при жизни хозяев, князей Голицыных. И ведь было за что. С давних времён эти земли принадлежали Московскому Симоновому монастырю. Здесь располагались его лесные и рыбные угодья. Территория, на которой располагается усадьба, Впервые упоминается в документах в 14 веке как село Мельница. Село отличалось от деревни тем, что в нём стоял храм. Поэтому исследователи предполагают, что недалеко от водяной мельницы стояла церковь во имя Космы и Дамиана. Название местности связано с русским произношением имени этого христианского святого Кузьма. Отчего впоследствии село стало зваться Кузьминки. По другой версии у монастыря на речках стояли мельницы. Одна из них на реке Голедянке, по преданию, принадлежала мельнику Кузьме, что и дало название всей местности. В 1702 году Пётр I, отобрав эту землю вместе с мельницей у Симонового монастыря, пожаловал её в вотчину своему любимцу, именитому человеку Григорию Дмитриевичу Строганову. за верную службу и помощь в оснащении флота и армии. Это был знак высшего царского расположения к нему. При жизни Григория Дмитриевича в Кузьминках все шло само по себе. Мельница действовала, а остальная земля так и оставалась незастроенной и незаселенной. В 1714 году, после смерти Григория Дмитриевича, имение унаследовали его вдова Мария Яковлевна и трое сыновей. В 1716 году Строгановых построили в Кузьминках деревянную церковь, освящённую в честь своей фамильной святыни Влахернской иконы Божией Матери. Икона, датируемая VII веком, была привезена в Россию из Константинополя в 1653 году в качестве дара царю Алексею Михайловичу. По церкви их имение получило новое название село Влахернское. Из трех братьев Строгановых строительством в имении занимался только один Александр Григорьевич. Недаром единственный церковный предел носил имя соименного ему святого Александра Невского. В 1722 году Строгановы были возведены Петром I в Баронской Российской империи достоинства. Строгановы стали третьей по счету русской фамилии, получившей баронский титул. В середине декабря того же года, возвращаясь из похода в Персию, царь заехал в их усадьбу и даже жил в ней некоторое время. Очевидно, к тому времени в Кузьминках уже сложился усадебный комплекс европейского типа. В 1732 году церковь сгорела. Тогда же вместо неё Александр Григорьевич Строганов соорудил новый храм в лахернской иконы Божией Матери, тоже деревянный. В 1740 году братья Строгановы наконец разделили доставшееся им от родителей наследство. Александр Григорьевич стал единственным хозяином Кузьминок. Всё это время строительные работы в Кузьминках не прекращались. На речке Чурилихе была поставлена плотина и создана прудовая система. Система имела примерно одинаковую ширину на всём своём протяжении, что придало ей вид широкой реки. В 1754 году его имение унаследовала дочь Анна Александровна Строганова. Через 3 года Анна Александровна вышла замуж за блестящего молодого князя Михаила Михайловича Голицына. Таким образом, внучка Григория Дмитриевича стала последней владелицей имения из рода Строгановых и первой из Голицыных. В качестве приданого за жену князю Голицыну помимо села Влахернское с чудотворной иконой в Лахернской Богоматери, достались городской дом в Москве, чугунолитейные заводы на Урале, соляные варницы, древние документы, иконы и картинная галерея. Вступив в права хозяина Кузьминок, Михаил Михайлович предпринял широкую реконструкцию и благоустройство имения. Так, например, созданный в Кузьминках в конце XVIII века английский парк один из первых пейзажных парков Москвы, стал эталоном для помещичьих ландшафтных парков. По примеру, Павловска под Петербургом в Кузьминках была вырублена знаменитая 12-лучевая просека. Тогда же были перестроены церковь, княжеский дворец, пристань, конный и скотный дворы, слободка с хозяйственными службами. Причем сооружение слободки и ее планировка Один из не многих композиционных элементов усадебного строительства конца XVIII начала XIX века, который сохранилось до настоящего времени. Но наибольшего развития усадьба Кузьминки получила в XIX веке. Тогда хозяином усадьбы был сын князя Михаила Михайловича Голицына, Сергей Михайлович. Были капитально перестроены и получили новые архитектурные решения скотный иконный дворы, Частично главный дом, построенный пропелей, берёзовая беседка, пристань сложной конфигурации, липовая аллея, висячий мост, ванный домик и египетский павильон, померанцовая оранжерея. На собственных чугуннолитейных заводах Галицина для Кузьминых создавались настоящие шедевры чугунного литья: металлические лавочки различной формы, обелиски и памятники. Триумфальные и ажурные ворота, тумбы с двойными цепями, фонари и жерандоли удивительных форм, ограды, фигуры львов и грифонов на воротах. По словам современников, село Влахернское побили у малой архитектурной формы чугунного производства представляло собой музей под открытым небом. В создании усадьбы принимали участие многие знаменитые художники, скульпторы, и архитекторы XVIII-XIX веков, как, например, Пётр Карлович Клодт, всемирно известный своими скульптурными композициями на Аничковом мосту в Петербурге. Пётр Карлович являлся и автором скульптурных композиций Коней с вожатыми в Кузьминках в Лахердском. Это единственное творение коней Клодта в Москве. В Кузьминках раскрыл свой талант архитектор Жилярди. Он автор полной реконструкции усадьбы и проектов многих сооружений, в том числе знаменитого музыкального павильона, вошедшего в каталог мировых шедевров классицизма. Кузьминки единственный пример в его творчестве. Сергей Михайлович Галицын сумел поставить усадьбу Кузьминки в один ряд с такими жемчужинами архитектурно-паркового строительства, как Петербургский Павловск и Петергоф. Тогда-то она и получила наименование Русский Версаль. Порой усадьбу называли Московским Павловском. Помимо прочего, в Кузьминской усадьбе были открыты богадельня и больница, обслуживавшая жителей окрестных деревень, что являлось нечастым явлением в помещичьих усадьбах. Кузьминки были популярны во все времена своего существования. Но в XIX веке здесь побывали многие государственные деятели России. писатели, художники, композиторы. Церковь в Кузьминках действовала до 1929 года, а вот кладбище закрылось сразу после 1917 года. На его территории построили общежитие. Недалеко от плотины был засыпан колодец со святой водой. В 1929 году церковь была закрыта. В тот же год осенью уничтожили барабан храма и колокольню, на которой находились старинные башенные часы. Долгие годы удивительные памятники архитектуры и усадьбы медленно разрушались. В 60-е годы XX -го века территория поселка и усадьбы с парком вошла в состав Москвы. В XXI веке в Кузьминках были возвращены из небытия сразу несколько архитектурных шедевров по за прошлого века старинное имение Строгановых в Голицах замечательный памятник русской усадебной культуры Москвы русский Версаль стало собираться воедино из доселе разрозненных а то и разрушенных кусочков